Глава шестнадцатая. «Я еду на юг. Это представляется мне наименее предсказуемым действием. Восток — направление, откуда я приехал, логически обоснованный путь отступления. А на севере — Канада, нежелательный для меня выбор. Я убрался оттуда давным-давно во имя того, чтобы установить границу между тем, из чего я вышел, и тем, где могу переустроить себя». в качестве человеческого существа. В данный момент у меня на шее достаточно проблем, в потустороннем смысле, по крайней мере, чтобы обойтись без давно зарытых в землю призраков, выбирающихся наружу для краткого визита к еще живым. Так что прощай, Северная Дакота, и здравствуй, Южная Дакота. Когда я уже начинаю думать, что никогда в жизни не видел менее подходящего места для границы, Я въезжаю в Небраску, которая больше похожа на Северную Дакоту, чем сама Северная Дакота. А вот, в конце концов, и Канзас, он не так уж далек от предыдущих штатов, но довольно известен, его название даже прославилось, Дороти и То-То, кемперы, эти мобильные дома на колесах, расплющенные смерчем. Даже в том, как выглядят поля вокруг, или как выглядит сам сегодняшний день, Есть нечто, напоминающее сюжет из хичкоковского «К северо-северо-западу», когда Кэрри Грант пытается увернуться, укрыться от пикирующего самолета, распыляющего какие-то инсектициды, ломая себе при этом голову над вопросом, куда его к черту занесло. Один из любимых фильмов о Брайан. И тут, совершенно внезапно при мысли о ней, у меня сжимается сердце. Как мне ее не хватает. Как же эта езда через бесконечные равнины усиливает, удваивает чувство одиночества в этой без того одинокой поездке? И как ужасно, неизбывно я напуган. Дорога может очистить мозг от всех мыслей. Также она способна вызвать случайные воспоминания, дезорганизованные и беспечные, бросая их прямо на ветровое стекло, да с такой силой. что я отшатываюсь назад на своем сиденье, как от удара в лицо. Вот и сейчас, к примеру, воспоминание о нашем первом автомобильном путешествии вместе с Тез от кемпинга к кемпингу. Да я она не слишком любила то, что она называла прогулками на свежем воздухе, поэтому мне пришлось вести машину самому, когда мы с Тесс, ей тогда было пять лет, отправились в Адирандакские горы, где я мог обучить ее кое-каким умениям. которые сам приобрел в юности в Агаю, Как разжигать костер, как прятать провизию на дереве, чтобы не достали медведи, как разворачивать весло, когда плывешь на байдарке. По дороге мы играли в слова и совместно сочиняли неприличные лимерики, что Даяна категорически запрещала делать дома. Жила-была девочка Доти, она пукала, сидя в болоте. Сказать по правде, я здорово беспокоился. пока мы забирались в горы, из-за дождя, москитов, из-за того, что нам не будет весело. Сам-то я типичный горожанин, нью-йоркец, и мне вовсе не хотелось, чтобы Тес пугалась неудобств неизбежных при ночевках в лесу. Более того, мне и самому не хотелось опозориться и вернуться домой с ребенком, искусанным комарами, москитами и крапивой, и вытребованными у папочки обещаниями никогда больше, Ничего такого не затевать. Но несмотря на все эти страхи, мы замечательно провели время. Бабочки, что садились прямо на туфельки Тес, пока она почти час стояла неподвижно, как статуя, в зарослях черники, притворяясь гигантским цветком. Бесчисленные монархи и павлини и глазки так и кружились вокруг. Ночные заплывы в озере, отражение луны в поднятых нашими извивающимися телами волнах, Отработка приемов своевременного переворачивания шампуров для равномерного поджаривания грибов на углях. Но все это приходит ко мне позже, после того, как воспоминания заставляют меня закашляться и жадно хватать ртом воздух, продолжая катить через поля. После второго дня в лесу Тес попросила меня разбудить ее в середине ночи, чтобы она могла увидеть то, что я описал ей как настоящие звезды. Она не верила моим рассказам о Млечном Пути, о небе, в котором узкий луч света сливается с мраком ночи. Я поставил будильник на три часа. Когда пришло время, мы расстегнули замок-молнию нашей палатки и встали посреди кемпинга, задрав голову вверх. Купол неба пылал звездным светом. Ни один из нас не произнес при этом ни слова. Мы просто вернулись через некоторое время в палатку и снова заснули. а утром проснулись в обычное время, поглядели друг на друга и начали смеяться. Ни о чем-то и не по какому-то конкретному поводу. не из-за каких-то невысказанных, но одинаковых мыслей. Просто мы вдвоем встретили Зарю и испытали внезапное чувство благодарности за это потрясающее зрелище. А сейчас это воспоминание чуть не лишает меня дыхания, не дает мне унять дрожь в руках. Трясущихся на руле. Я хорошо помню, что в тот момент, пока он еще не прошел, у меня возникла четкая и ясная мысль: Вот именно тогда ты был самым счастливым человеком на свете, таким счастливым, каким не был никогда. Так оно и было, и остается. За час до приезда в Уичиту, штат Канзас, я останавливаюсь на заправочной станции. и захожу в телефонную будку, где воняет горчицей и общественным туалетом. «Ты бы сейчас посмотрел на меня», — говорит мне Брайан, когда берет трубку. «Сижу у телефона, как девочка-тинейджер, которую не пригласили на свидание». «А ты придешь ко мне на свидание, Элейн?» «И не мечтай, я тебе никогда не прощу». «Почему это? Ты мне так и не позвонил, ни мрот несчастный». «Давненько меня не называли этим именем. Правда?» «Тогда надо наверстать упущенное. Где ты, Немрод?» «В Канзасе». «Где именно, в Канзасе?» «Недалеко от Уичиты. Наверное, останусь тут на ночь. Только что проехал Билборд, приглашающий всех в шотландский трактир. И я решил проверить, как у них готовят хагис. «Так, хагис в Канзасе». Произнеси это три раза подряд и быстро. «Как прошел твой визит в Северную Дакоту?» Отлично, надо полагать, побеседовал с демоном в облике мертвой старушки, а затем с призраком ее сестры-близняшки. Был первым, кто обнаружил их останки после непризрачного, а вполне реального убийства и самоубийства, после чего сбежал, не уведомив об этом власти. Да еще за мной гоняется наемный убийца, киллер или что-то в этом роде, потому что он думает, что у меня есть улики, неопровержимо свидетельствующие. О существовании демонов, и это действительно так, они у меня есть. Очень странно, таинственно и непонятно, что-нибудь новое от тебе открылось. Думаю, да. Типа чего? Типа того, что демону, которого я пытаюсь найти, я нужен в качестве свидетеля его влияния на дела человеческие. И я нужен ему в качестве апостола. Не уверен, что ты поймешь. А ты попробуй объяснить. Мне кажется, что Тес пытается добраться, дотянуться до меня точно так же, как я пытаюсь добраться до нее. Окей, и это хорошо, не так ли? Если не считать того, что я не могу до нее дотянуться. Наступает молчание, пока мы оба пытаемся осознать смысл этого. Что-нибудь еще? В конце концов спрашивает Элейн. Думаю, мне было продемонстрировано, как действует эта сущность. то есть безымянное. Оно высматривает дверь, путь, чтобы проникнуть тебе в сердце. С помощью чувства грусти, печали, ревности, меланхолии находит такую открытую дверь и входит внутрь. Демоны обычно нападают на слабых или на тех, кто просит помощи, не обращая внимания на то, кто ее предлагает. И что потом? Оно ломает стену между тем... что ты, как тебе кажется, способен сделать, и тем, чего ты не сделаешь никогда. Ты понимаешь, что только что описал ситуацию, в которой сам оказался, так ведь? Как ты догадалась? Человек в горе, он делает то, что при обычных условиях никогда бы делать не стал. Это не совсем подходит моему случаю. И разница в том, безымянное не стремится обладать мной. Оно хочет, чтобы я... или, по крайней мере, лучшая часть меня, оставался самим собой. С какой целью? Этого я пока что до конца не знаю. Ладно, произносит Убрайн с хорошо слышимым вздохом, больше похожим на глоток. Есть еще кое-что. Выкладывай? Я оказался прав. В чем? Во всем. Я теперь даже более чем уверен, что хотя происходящее вокруг меня — это сплошное безумие, сам я... Отнюдь не безумен. Иллюзии и галлюцинации вовсе не означают, что ты безумен. Может, и не означают, но я-то думал, что уже сошел с ума до сего момента. Я перевожу дыхание. При этом на меня наваливается жуткая усталость. Она проникает до самых костей, так что приходится упереться рукой в стекло будки, чтобы сохранить равновесие. И теперь я совсем не знаю, куда мне следует ехать. Ты ждешь знака. Ты могла бы, по крайней мере, попытаться скрыть свой сарказм. Это вовсе не сарказм. Просто мне трудно говорить о подобных вещах, чтобы это не звучало как сарказм. Совершенно непреднамеренный. Пауза. Когда моя подруга заговаривает снова, насмешливость и резкость исчезают из ее тона, уступая место голосу врача. Раз уж она не может понасмешничать надо мной... «Хотя бы целую минуту. Значит, я в гораздо худшем состоянии, чем казалось». «Ты говоришь, как сломленный человек, Дэвид!» «Так я и есть сломленный. Как ты думаешь, может, было бы неплохо на некоторое время прервать этот поиск, немного отдохнуть, перегруппироваться?» «Это могло бы иметь смысл, если бы я хоть немного заботился о собственном благополучии. Но я ведь не забочусь. Я тут держусь за кончики стрепанной нити». и не могу выпустить ее из рук. Даже если эта нить ведет к чему-то плохому, она всегда туда ведет. Я выглядываю из телефонной будки. Машины въезжают и выезжают с парковки. Все их водители бросают взгляды в мою сторону. Вот он я, парень, которому не мешало бы побриться, пользуясь платным телефоном-автоматом. Всего пять лет назад я бы выглядел, как выгнанный с работы комевая жор. Который звонит жене по междугородному телефону. Но сегодня, в век мобильников, я смотрюсь как любопытная и даже возможно криминальная личность, как недоумок из среднего класса, высматривающий чего бы прикупить, как Альфонс, назначающий свидание, как доморощенный террорист. Есть в этом мире вещи, которые большинство людей никогда не замечает, говорю я, с удивлением, услышав собственный голос. Мы приучили себя не замечать их или, скорее, притворяться, что мы их не видим, даже если на самом деле заметили. Но существуют причины, неважно какие, примитивные или достаточно сложные, по которым в каждой религии есть демоны. В некоторых присутствуют еще и ангелы, в некоторых их нет. Бог, боги, Иисус, пророки – все эти фигуры, обладающие максимальной, предельной властью, могут варьироваться. Среди них существует множество разнообразных типов творцов, но разрушитель всегда принимает одну и ту же основную форму. Прогресс человечества с самого начала тормозился со всякими сомневающимися, лжецами, профанаторами, источниками чумы, безумия, несчастий. Демоническая сила это единственная истинная и универсальная сила на протяжении всего религиозного опыта человечества. Это может быть правдой, в той мере, в какой подтверждается антропологическими наблюдениями? Это правда, потому что такое положение распространено наиболее широко. Иначе почему этот аспект всех верований разделяют столь многие люди и на протяжении столь долгого времени? Почему идеи демонологии больше распространены, чем вера в реинкарнацию, в переселение душ, больше, чем понятие жертвоприношений? Больше, чем то, каким образом мы возносим молитвы, или чем молитвенные дома, в которых мы собираемся всей общиной, или те формы, которые в конце всех времен должен принять апокалипсис, конец света. Потому что демоны и впрямь существуют, не в виде идеи или понятия, а в реальности, здесь, с нами, на земле, в нашем повседневном мире. У меня перехватывает горло. и я чувствую, что задыхаюсь, словно в первый раз вздохнул воздуха. И все это время О'Брайен не произносит ни слова. Невозможно понять, то ли она переваривает услышанное, то ли пребывает в тревоге от понимания, как далеко я зашел в своих умствованиях. Есть в этом молчании нечто, заставляющее меня понять, что я либо перетащил ее на свою сторону, либо потерял ее в самую последнюю минуту. «Я очень много о тебе думала», — говорит она в конце концов. «И я о тебе тоже. Как ты себя чувствуешь?» «Болит, немного подташнивает, больше всего похоже на похмелье, хроническое похмелье, но без удовольствий предыдущего вечера». «Мне очень жаль, Элейн. Не надо меня жалеть, просто слушай меня». «Я слушаю. Я не пытаюсь в чем-то тебя винить, просто не знаю, сколько времени у меня осталось, а ты мой лучший друг». и мы должны быть вместе. Я знаю. Но ты же торчишь в Уичите. Да, и Уичита далеко. Я дерьмовый друг, и понимаю это. А ты знаешь, что я был бы с тобой, если бы мог. Но мне нужно... Да, тебе нужно все это делать. Это я понимаю и принимаю. И больше не буду пытаться тебя переубедить. Просто хочу тебя кое о чем спросить. Валяй. Тебе не приходило в голову, что те силы... которые, как ты убежден, тебе противостоят, просто стараются изолировать тебя. Что ты хочешь этим сказать? Ты полагаешь, что поступаешь правильно, когда ничем не делишься со мной, держишь меня на расстоянии. Но что это тебе дает? Разделить нас – это вполне может быть частью планов демона. Подумай над этим. Если бы дело было только в том, чтобы сделать из тебя верующего, это можно было бы проделать и в Нью-Йорке. Но тебя увели далеко от дома и от меня. — И какой же у меня может быть теперь выбор? — Взять меня с собой? — Я не могу рисковать, ты можешь пострадать. — Да я уже все равно умираю, черт побери, поздно чего-то бояться. — Элейн, послушай, я хочу попросить тебя кое-что мне пообещать. — Обещаю? — Больше не проси, чтобы я взял тебя с собой. Мне все труднее говорить тебе «нет», но я вынужден говорить это «нет». — Ладно, но теперь моя очередь просить. — Окей. Скажи мне вот что. Что это такое происходит с мужчинами, когда они вдруг чувствуют, что должны выступить в роли супергероев? Когда на них накатывает беда, это единственный известный нам способ доказать свою любовь. Машины все въезжают и выезжают. Это истинная правда, если речь об Америке, равно как и все другие истины. Автомобили разворачиваются, они паркуются, они выезжают на шоссе, и присоединяются к потоку транспорта. Было бы очень неплохо, если бы ни в одной из этих машин, едущих где-то там за много миль отсюда, на равнинах прерий, не оказалось преследователя. «Мне пора отключаться», — говорю я. «Ты так и не скажешь мне, кто за тобой гонится, да?» не «Но кто-то же за тобой гонится?» «Ага. Реальный тип. Человеческое существо». «Такой же реальный, как любой другой?» Он сейчас там? Нет еще, но скоро будет. Тогда поезжай, Дэвид, и будь внимателен, — говорит Лейн, и, к моему удивлению, вешай трубку. Это более эффективное доказательство того, что она больше верит мне, чем любым собственным заявлениям.